Зло в интернете. Доносчики, клеветники, сутяги. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни читал про себя какую-нибудь гадость или узнавал от знакомых, что о нем говорят за спиной друзья или коллеги. Или того хуже, получал информацию от начальства, сталкивался с жалобами на свою деятельность, оказываясь без вины виноватым. С развитием интернета проблема приобрела космические масштабы. Такое впечатление, что джин злобы и клеветы вырвался из бутылки и вышел на просторы. Часто самое невинное выражение мнения вызывает лавину злобы, оскорблений и угроз со стороны неизвестных пользователей. Огромное количество изрыгающих злобу и ненависть персонажей разглядывают ваши фотографии, читают сообщения и оставляют ядовитую слизь своей ненависти всюду. В основном это происходит анонимно и абсолютно безнаказанно. Кто они, эти люди, которым вы не сделали ничего плохого? Что побуждает их плеваться и наносить оскорбления, делать ложные доносы с наслаждением обсуждать подробности ваших семейных перепитий и выдуманных поступков? Заметьте, они всегда находят время и силы после работы писать отвратительные вещи о других людях. Очень важный вопрос. Как защититься от доносчиков, клеветников и прочих негодяев? Одна женщина, редактор журнала, увидела фотографии своего сына с удаленными в фотошопе глазами. «Я хочу, чтобы тебе было так же больно, как мне, когда ты отвергла мою рукопись», — гласила подпись под художеством. Я все раздумывала об этом феномене, о людях, способных на такие мерзкие высказывания и злобные пожелания, на низкую клевету и ложь. И тут по работе столкнулась с интересными исследованиями психиатров по делу маньяка Чекатила, зверски убившего более 50 человек. Может и больше. Это только доказанное убийство. Чекатила работал педагогом, водил детей в походы, был хорошим семьянином, не пил, скромный, такой неприметный. Очень важной мне показалась одна деталь, на которую редко обращают внимание – Чикатело очень любил бороться за справедливость и писать жалобы, обращения, прибегать к помощи общественности и вышестоящих инстанций. Тогда интернета не было, но если бы он был, то убийца и жертвами будущими знакомился бы через интернет и грязью людей поливал под маской борца за правое дело. Чикатело писал жалобы министрам, ходил на приемы к чиновникам. Когда после неудачной попытки пучи одного из министров, к которому ходил на прием маньяк, посадили, чекатила из тюрьмы написал удовлетворенное письмо этому незадачливому революционеру. Вот, мол, Бог правду видит, правда торжествует. Представляю, что почувствовал чиновник, получив письмецо от маньяка. Может, и вспомнил, как серенький, ничем не приметный жалобщик приходил к нему на прием». Обычно доносчики-клеветники-пакостники утешают себя тем, что борются за правое дело. То есть они прекрасно понимают, что поступают плохо, они нуждаются в оправдании, в самооправдании. Об этом написал профессор Карл Заурланд в своей книге с отличным названием «Тридцать сребреников», посвященной этой теме. Доносчик оправдывает свои действия высокими идеями. И хотя мы говорим не только о доносчиках, Хотелось бы поподробнее познакомить вас с этими персонажами. Все они одной крови. И это не только метафора. Уже официально существует наука психогенетика. То, что назвали наукой о наследовании психических функций, в народе тысячи лет известно и выражено простой пословицей. «Яблочко от яблони недалеко катится». Подумайте, куда делись потомки тех, кто писал доносы, отправляя людей на костер или в лагеря? Где дети и внуки, правнуки и прочие потомки тех, кто и без интернета прилежно выводил буквы или устно изливал свое гражданское негодование, вызванное поведением соседа или сослуживца? Среди нас огромное количество потомков раскулаченных крестьян. Подумайте, откуда комиссары узнали, что у вашего прадедушки была лошадка и корова, а следовательно он богач и эксплуататор? Да, от соседей по деревне, которые зачастую приходились родственниками, репрессированным и раскулаченным. Четыре миллиона доносов было написано во времена сталинских репрессий. У всех доносчиков были дети, которые продолжали дело родителей. Доказано, что поведение и психика передаются из поколения в поколение. Кроме того, известно, что успешно закрепляются «условные рефлексы». Если крыса, скажем, научилась проходить лабиринт, чтобы получить кусочек лакомства, ее детеныши будут проходить этот лабиринт уже без длительного обучения. Им знание лабиринта передалось генетически. Доносчики, кстати, получали свой кусочек лакомства. Так, в средневековой Европе и на Руси донощику полагалось треть состояния жертвы. При Петре I успешно работала первая налоговая полиция если человек не желал вкладывать свои деньги в петровские реформы и производство, сосед мог донести на него и получить вознаграждение. Впрочем, когда условный рефлекс закрепится, обученное существо действует даже без вознаграждения, так сказать, из любви к искусству. Наградой могут стать страдания жертвы, отнятая у нее жизненная энергия, даже смерть. Доносы тесно связаны с проклятиями и черной магией. Все это дела неподсудные, доказуемые. Некоторые римляне составляли завещание очень интересным способом. Перечисляли всех своих врагов, их деяния и призывали богов покарать негодяев, изъявляя готовность быть свидетелем на процессе. То есть сразу после смерти. Или поступки врагов вместе с формулой проклятия выцарапывались на свинцовых табличках, и эти таблички, ночью произнеся формулу проклятия, следовало засунуть между камней, из которых был выстроен храм страшной богини Гекаты. Такой своеобразный магический донос. Причем сами доносчики обвиняли в занятиях черной магией своих врагов. Шарль де Кастер пишет о женщине, которая отправила на костер соседку, обвинив ее в ведьмовстве, потому что ей очень понравились две кружки из английского олова, принадлежавшие несчастной. Археологи проводили масштабные раскопки в Двуречье, в Месопотамии, нашли огромное количество глиняных табличек с клинописью, обрадовались, мечтая прочитать продолжение эпоса о Гильгамеше или еще что-нибудь такое великое, но нашли множество табличек с текстами доносов. Борис Бурда. То есть 8 тысяч лет тому назад количество злых клеветников и доносчиков было не меньшим, чем сейчас. В средневековой Венеции на улицах были установлены прообразы современных почтовых ящиков в виде бронзовых и львиных пастей. Любой желающий мог отправить свой донос, бросив письмецов в пасть. Жертва доноса оправдаться не могла. Конец ее был ужасен. Впрочем, вскоре Венеция так ослабла, что исчезла с карты как самостоятельное государство, в том числе и потому, что лучшие представители города погибли вследствие доносов и последовавших за ними расправ. Кстати, при советской власти анонимные доносы не рассматривались. Анонимка считалась мерзкой, незаслуживающей доверия. В интернете появляются агрессивные высказывания по поводу смертной казни какого-то человека. Казнить его раз пять нельзя помиловать. Когда написавших попросили представиться, количество посланий снизилось почти до нуля. То есть эти люди прекрасно понимают, что делают. Их толкает к действию безнаказанность. Еще римский император Троян ввел наказание за ложный донос, причем именно такое, какое грозило бы оболганной жертве. Если вследствие ложного доноса человека могли распять, следовало распятие самого доносчика. На Руси пытали того, на кого донесли, но по закону пытали рядом и доносчика. Трижды подумаешь, прежде чем написать. С тех пор известно нам выражение «доносчику первый кнут». Цель доноса клеветы и черной магии одна — уничтожить личность, стереть с лица земли человека, причинив муки и страдания. К доносам прибегают для того, чтобы разделаться с противником. Упование жертвы на то, что зло возвращается, не трогают и не пугают клеветника и доносчика, ведь он уверен, что у него только благородные помыслы. По крайней мере, он себя в этом уверяет. А вот Данте в своей «Божественной комедии» поместил клеветников и доносчиков в последний девятый крукада где они будут находиться вечно, вмерзшими в лед. И еще один интересный факт. Часто любители тяжб, жалобы клеветы психически заболевают. В психиатрии есть для них готовый диагноз – квирулянтный бред. Квирулянт – это и есть сутяга, доносчик-жалобщик. Он заваливает инстанции письмами, жалобами, претензиями изощренно обвиняет ни в чем не повинных людей, отравляет им жизнь и, как правило, заканчивает свои дни в психбольнице в отделении для психохроников. Если вы стали жертвой такого персонажа, не пытайтесь поговорить, разубедить, потому что бред разубеждению не поддается. Если такой человек постоянно обращается с жалобами в инстанции, просто настаивайте на психиатрической экспертизе оппонента. Вряд ли он на нее согласится. И это прояснит ситуацию для всех. Не будем надеяться, что некоторые здравые идеи, направленные на борьбу с доносчиками и клеветниками, все же приживутся в обществе. А я считаю очень важным рассказать о примере борца за правду чикатила. Будьте осторожны, друзья. За клеветой и доносом скрывается желание убивать.